глава 25. папки инга прошла весь этаж заглянула практически в каждый магазин кольцова нигде не было на телефон не отвечал она встревожилась не стоит же у магазина куда он делся поднялась еще на один этаж зашла в фуд корт купила стаканчик кофе села стало страшно я на четвертом этаже в фуд корте отправила сообщение буду ждать прошел час тишина сообщение не принято бегом поднялась на паркинг его машины не было поехала в офис коллегу что мне сказать сотрудникам хоть бы с кем посоветоваться кольцов был нужен как воздух в офисе на своем месте она нашла только секретаршу елену матвеевну сорокалетнюю женщину с встревоженным выражением на лице. Она почти ее не знала, так как была всего несколько раз у мужа на работе. «А где все?» спросила Инга сразу после того, как поздоровалась. «Примите мои соболезнования, Инга Сергеевна», она еле говорила. Женщина производила благоприятное впечатление, точно такое, какое должна производить секретарь. Скромная, серьезная в меру симпатичная. «Никто не пришел на работу или как?» Опять повторила вопрос Инга. «Нет. После того, что случилось, люди дезориентированы. Вы же понимаете, жизнь сложная, все в поисках новой работы, если честно». «Сколько человек работает в офисе?» «Шесть со мной». «Напишите мне список всех с полными именами, телефонами, должностями и задолженностями по зарплате. Вы можете это сделать?» «Конечно. Это займет какое-то время, так как мне надо связаться с бухгалтером, а она на удаленке». «Сколько вам нужно времени?» «К концу рабочего дня постараюсь. А что теперь с нами будет?» «Пока отпуск. Я свяжусь с каждым и назначу общую встречу. Мне трудно сейчас сказать что-либо определенное. Откройте мне кабинет Олега, пожалуйста. Туда никто не заходил. Я сразу его закрыла. Спасибо. Это вы правильно сделали. Минималистичный небольшой кабинет. Огромный письменный стол, почти пустой, если не считать небольшой стопки папок. Короткий переговорный стол, поставленный перпендикулярно с четырьмя креслами на колесиках. Шкаф, Телевизор на стене, в углу вешалка для одежды. рядом со шкафом еще виднелся прямоугольный уничтожитель бумаг. На стене стилизованная цифровая картина спирали ДНК в белой простой раме. Подергала шкаф, закрыт. «Ключи в письменном столе в верхнем ящике справа», сразу сказала Елена Матвеевна, стоявшая в дверном проеме. «Спасибо, вы можете идти к себе». Инга села на его кресло за стол. «Я ничего в этом не понимаю, даже если и найду что-то. А что искать? Флешку, папку?» «Филькина грамота, как говорила мама. Где Лёва?» Телефон молчал. «Я не могу ему доверять. Между ним и Олегом была какая-то искра. Они следили за исследованиями друг друга, как и за бизнесом. Инга в этом не сомневалась. А Юля скакала между ними, как между двух огней, вертелась и определенно что-то с этого имела. Инга прекрасно знала свою псевдоподругу. Все ее цели и движения затачивались сначала на деньги, а потом на другое, если оставались силы. Через минут 15 вышла из оцепенения и достала куклу-робота. Еще раз внимательно все осмотрела. Каждый суставчик, каждое соединение повертело бусы в разные стороны – ничего. Бусы явно висели на шее куклы не случайно. Их невозможно было снять, не разорвав или не отломав голову роботу. Но пока все это выглядело бессмысленным. Оставался еще вариант долбануть по кукле молотком, и, разломив корпус, поискать что-нибудь значащее внутри. Инга опять спрятала робота в сумку. Открыла первую из папок, сложенных стопкой в правом углу стола. «Малоинвазивные импланты, беспроводная передача энергии и данных», было написано на первой странице. Она леснула и увидела совершенно пустую следующую страницу. Следующая страница тоже оказалась пустой, и четвертая, и пятая, и все остальные. Что за ерунда? Открыла вторую папку и раскрыла глаза, прочитав. «Управление устройствами силой мысли». Лиснула и опять увидела пустую бумагу. Понюхала. Может, там что-то напечатано невидимыми чернилами?» Ну какой смысл держать озаглавленные пустые листы бумаги в папке на столе? Средневековье какое-то. Не может такого быть, чтобы Олег не придумал какой угодно более современный носитель информации. Опять испугалась. Неизвестность пугает всегда. Наконец зазвонил телефон. Лев. Ты где? Выкрикнули они друг другу одновременно. «Я в офисе у Олега. Я не могла тебя найти. Ты считаешь это нормальным – исчезать, нарушать договоренности, выключать телефон?» Инга злилась и говорила на повышенных тонах. «Нет, я так не считаю, Инга. Я звоню, чтобы тебе объяснить, где я был». «Скинь адрес. Могу к тебе приехать в офис. Я ни разу там не был у Олега», – говорил Лев. А Инга уже сомневалась. Он это вообще ильей кажется? Пустые папки здорово ее вывели из равновесия. Хорошо, я скину адрес и буду тебя здесь ждать, но имей в виду, если мне не понравится твое объяснение или я сочту его выдумкой, я не буду с тобой сотрудничать. Тебе не понравится, но я все равно приеду. Лев отключился. Инга задумалась над названием, которое было написано на первом листе в папке. Беспроводная передача энергии. Она слышала и не раз этот термин. Даже спрашивала у Олега, какой принцип такой передачи. Но он отшучивался. Она думала, что он не хочет ей это говорить, потому что считал ее непроходимым гуманитарием, не способным понять ничего в физике, если это была физика. Или он специально не говорил ни слова, чтобы ее обезопасить? Да, она была гуманитарием. Но вполне была способна понять, что еще не существовало универсальных способов передачи энергии, потому что всегда вставали проблемы больших расстояний. На больших расстояниях терялись и магнитно-резонансная связь, и ультразвук, и радиоволны, и лазер был опасен для глаз. Нет, у Олега было определенно что-то другое, прорывное, что-то, что стоило больших денег. Ей нужен был помощник, чтобы найти. И если Олег стоял на пороге мирового открытия или еще хуже его совершил, то теперь мне понятны его вечные снисходительные нотки в голосе, когда он со мной разговаривал. Он парил в высоких материях, и трахаться ему было не в кайф. Куда там, когда ты мыслишь себя Богом? Хотя... В дверь постучали.